Граница Хороший будет день. Солнце уже поднялось над зеленой равниной, разогнало ночные тучи стариков за горизонт, пригласив сегодня молодые, белые, пушистые. Мой сонный водитель подкатил к самому домику, потянулся, устало приник затылком к подголовнику. «Приехали, шеф». Я не торопился. В салоне тепло а утренний ветер еще холодный, еще хранит прелесть весны. Опустил стекло. Свежий воздух мягко обнял лицо, скользнув прохладой по щекам, остудив и почти прогнав сон. Вздохнул. «А здесь хорошо!» «Наверное», — тихо протянул шофер. «Ему хотелось обратно, домой, лечь спать до вечера, отдохнуть после долгой езды». «Наверное, стоит и о нем подумать». «Что ж, спасибо!» — еще раз вздохнул я, протянул мятую бумажку между сидений. «Да ладно вам!» — промямлил шофер, но, поразмыслив, неловко принял деньги в большую ладонь. «Удачи!» «И вам!» — сказал я, хмыкнув, и открыл дверцу. Ступив на твердую почву, слегка пошатнулся, долго сидел. Машина рыкнула, пуская облачка пыли, двинула в обратный путь. Я видел, как шофер высунул руку из окна и жестом простился со мной. Я закурил. Дом пограничника, чуть покосившийся, массивное бревенчатое строение. Из трубы на крыше клубами по утреннему неспешно вырывается дым. На давно немытом окне занавески, под окном скамейка. Скрипнула дверь, на крыльце, обращенном к границе, показался сам пограничник, в пухлом бушлате, в меховой шапке. Он, скрываясь в тени, оперся о перила крыльца, выдохнул струйку дыма, щелчком направил по ту сторону окурок и спустился по косым ступенькам. — Утро доброе, — приветствовал он. — Доброе, — ответил я. Кожа, съеденная ветрами, солнцем и годами, Седая аккуратная бородка, Сеточка морщин вокруг глаз. Немного сутулись, пограничник прошел к скамейке, Устало на нее опустился, вытянул ноги. Увитые ветвями жил пальцы, Ловко скрутили новую сигаретку, Сунули в бороду. Собрались туда? Я ухмыльнулся, опустив взгляд. Мелкие камни до да песок. «Наверное». «Что ж так неуверенно?» — пробасил пограничник, прикуривая от спички. «А туда идут полные уверенности?» «А как же!» Легонько размявшись, я тоже сел на скамейку, прикрыв ладонью глаза, поднял взгляд к небу. «Хороший будет день!» Пограничник, глянув из-под густых седых бровей, тоже обратился ввысь и, сморщившись, произнес. «Не думаю». К «Вечеру гроза разразится!» Докурили в молчании. К яркому голубому небу, словно обтекая сферу, Липли медленные облака. Солнце поднималось из-за далеких холмов, Прощаясь теплым постельным туманом. «Что же ты тут делаешь, если не уверен?» Не глядя спросил пограничник. «Не знаю. Наверное, надо». «Надо, значит. Завтракать будешь?» Я не ел со вчерашнего утра. В его домике было тепло, тихо. Лишь мерный шелест стрелок старых часов на стене разбавлял тишину. Я сел за стол, укрытый чистой белой скатертью. На нее нежно улегся ослепительный прямоугольник солнца из окна. Бутерброды, булочки, яичница, блинчики. Вчера испек. Чай, если можно, да булочку какую-нибудь. «Не густо», — проворчал пограничник и загремел чем-то в соседней комнате. «Пили чай вместе». «А много таких, как я?» — спросил я. «Хватает», — уклончиво ответил старик. «Не скучаю». «А молодые или...» «Разные». И он, шумно отхлебнув из громоздкой чашки, прищурившись, глянул в окно. «А вот и еще пожаловали». Кряхтя пограничник поднялся из-за стола и не спеша вышел на улицу, скрипнув петлями двери. С улицы донеслись новые голоса, я решил скорее покончить завтраком, уж очень мне стало интересно. Когда я вышел на крыльцо, то увидел моего старика рядом с престарелой парочкой. Мужчина, еще более сутулый, нежели пограничник, осторожно, но крепко держал под руку старушку, совсем слепую, Настолько лицо ее уже оплыло, что и глаз не видно. Пограничник, словно в раздумьях, погладил бородку, опустил голову. Шаркнул сапогом, пустив пыль низко над дорогой. Спросил у гостей. «Надеюсь, оба решили. Никто никого не заставлял». Мужчина, бережно коснувшись правой рукой сухих пальцев жены, тихонько и как-то смущенно улыбнулся, Женщина лишь старчески закивала головой. «Хм!» — просипел пограничник. «Понимаю. Ну, а на дорожку ничего не желаете?» Мужчина улыбнулся шире, но сильнее смутившись, жалостливо приложил ладонь к груди и вежливо, словно извиняясь, отказался. «Понимаю», — повторил пограничник, продолжая поглаживать бородку. «Тогда... Ну что ж, прошу вас» и, отступив на шаг, сделав руками жест приглашения, как будто престарелую парочку за углом дома ожидал накрытый на юбилей стол. Все трое медленно прошли. Скорее даже проковыляли мимо крыльца, в сторону границы, и я спустился на землю, чтобы посмотреть. Впереди, глядя себе под ноги, изредка шаркая, ступал пограничник. За ним семенили старик со старушкой. Женщина не поспевала, и тогда муж чуть сбавлял темп, что-то ласково приговаривая. Я шел следом. Внезапный резкий порыв хлестнул холодом и пылью. Я отвернулся, пережидая. А когда вновь посмотрел вперед, увидел одинокий шлагбаум, пограничника, державшего веревочку, что крепилось в конце перекладины, и стариков, вставших теперь друг напротив друга, взявшихся за руки. Старушка смотрела вниз. Наверное, она уже не могла поднять головы, и только кивала ей, пока муж что-то тихо, ласково улыбаясь, наговаривал. Пограничник смотрел по ту сторону, на поднимающиеся из-за края могучие кудрявые облака. Ему солил в свободной руке сигаретку. Через минуту старик ему что-то сказал, и пограничник, шумно вздохнув, поднял руку. Подчиняясь, но нехотя, перекладина устремилась в небо, открывая проход, и парочка медленно переступила черту. Они скрылись не сразу, дорога спускалась вниз, и я еще долго видел сперва их спины, а потом затылки с жидкими белыми волосенками, тревожимыми беспокойным ветром. Тем временем пограничник потянул за веревку, закрепил перекладину и направился ко мне, все так же глядя под ноги и шаркая. «Вот одни из моих гостей», — тихо произнес он, поравнявшись со мной. «Но эти давно решили. Совсем старенькие. И слава Богу! Он пошел к дому, за ним и я». Хороший день продолжал оставаться хорошим, Ветер временами нагонял тучки, но также скоро их уносил прочь. Солнце все поднималось, пригревая, заливая зеленые волны равнины. «Не торопишься?» — спросил пограничник. Мы снова сидели на скамейке, оба вытянув ноги. «А нужно?» «А я почем знаю? Кто-то торопится, кто-то мнется. Ни туда, ни сюда. А зачем же тогда сюда идти? Путь-то не близкий». И то верно, и молчание, и камушки на дороге, и одинокие, жалкие травинки, присыпанные пылью, совсем не по-весеннему. Как будто здесь, на краю, уже наступила осень. Или словно она всегда здесь, ранняя, еще теплая осень. Скоро Ким приедет. А кто такой Ким? Продукты мне приводят, Не каждый же сразу решает перейти. Кто-то остается, как ты, кто-то не ел давно, сюда спеша. Вот я его покормлю, он отдохнет, и дальше в путь. А дальше есть путь. Почем мне знать? Я пограничник, я здесь, по эту сторону. Смотрю на людей, спрашиваю, готовы ли они, и провожаю. Я достал из кармана ветровки пачку сигарет, осталось две. «А Ким сигареты не возит?» «Не возит. Да не волнуйся, у меня табаку много». «Ясно. Это хорошо». «Вредно это», — усмехнулся пограничник. От этого морщинки вокруг глаз собрались, полностью подражая густой паутине. «Но хорошо». На далеком холме что-то сверкнуло и погасло. «Видимо, это как раз Ким» и лобовое стекло его машины отразило лучи солнца. Посмотрев в ту сторону, я удивленно вскинул брови. По дороге, неуклюже ступая, шел паренек лет 12. Пограничник тоже заинтересовался гостем, поднялся, поправил шапку, вздохнул и направился навстречу.